22 января. Житие и страдания святого преподобного мученика Анастасия Персянина. Когда святой город Иерусалим был взят персидским царем Хазроем, и святые места пребывания Христа Господа нашего, ознаменованные Его вольными страданиями, распятием, смертью, погребением и воскресением, были завоеваны нечестивыми варварами, когда и животворящее древо Креста Господне было взято в плен и отнесено вместе с богатой военной добычей в Персию, тогда в этой последней слава имени Христова начала, подобно солнцу, сиять в чудесах, исходивших от животворящего крестного древа. Само, будучи в плену, оно приняло души человеческие Богу, и, подобно Уде, уловляя людей, влекло их ко Христу, просвещая познанием истины и воспламеняя сердца божественной любовью. Тогда обратился к познанию Христа и святой мученик Анастасий, о котором нам предстоит повествование. Родом он был перс из селения Раснуни, расположенного в области называемой Разы. Первоначально его персидское имя в язычестве было Магундат. Он был сыном одного волхва по имени Вава весьма знаменитого в своей стране учителя чародейской науки, который он обучил в совершенстве и сына своего в ранней его юности. Когда Магундат достиг возраста зрелого юноши, он вместе со многими другими юношами поступил в военную службу и оставался в столичном городе, служа царю персидскому Хазрою. Услышав о славе и могуществе крестного древа, которая приводила в изумление все персидские области устрашала необычайными чудесами, так что все говорили, Бог христианский пришел в Персию. Магундат начал усердно расспрашивать об этом. Внезапно душа его воспламенилась с тайной тем огнем, который Христос пришел не на землю. Без устали этот прекрасный юноша обращался ко многим с расспросами, желая с достоверностью узнать, что это за дерево имеющая столь великую силу чудотворения. Когда верующие разъяснили ему, что это тот самый крест, на котором был распят ради спасения рода человеческого Христос, Сын Божий, исповедуемый и почитаемый христианами, тогда в нем еще более возгорелось внутреннее желание приобрести совершеннейшее познание о Сыне Божием. Он ставил вопрос за вопросом, а в ответах находил поводы к дальнейшим исследованиям, ламинея усердием узнать, Как Бог сошел с неба? Как стал человеком? Почему и кем осужден на крестную смерть? Когда снова вознесся на небо, откуда сошел? Он слушал об излагаемом ему христианами божественном таинстве воплощения Христа, и уши его с любовью воспринимали всеми благочестия, а душа его постепенно возвращала зерно веры и возбуждалась в подражанию Христу. Магундат имел родственника по плоти, и оба они находились в полку одного славного воевода Саина. Когда последний был послан с войском персидским царем на войну в области Греции, достиг славного христианского города Халкидона, пришел туда и Магундат, служивший в полку с родственником своим. Против персов ополчился благочестивый греческий царь Ираклий. Тогда персидский воевода Саин поспешно возвратился назад с полком своим. Магундаджа, расставив полк и своего родственника, предпочел лучше жить с христианами в бедности и безвестности, нежели в богатстве и почете в отечестве своем среди неведущих Бога. Сначала он пришел в Иераполь, Там нашел он одного человека родом Перса, по вере христианина, а по ремеслу золотаря. Поселившись у него, Магундад учился золотарному искусству, руки его были обращены к делу, а ум его постоянно был устремлен ко Христу Богу любовью к которому он горел. Он умолял учителя своего приготовить его к святому крещению, но желание его не могло осуществить, ибо святое крещение было отлагаемо на неопределенное время из-за спасения войны со стороны персов. Между тем, часто приходя с учителем в своим церковь на молитву, он видел на церковных стенах картины, изображающие страдания, чудеса святых мучеников. Он спрашивал своего учителя, что это значит. Учитель рассказывал ему о подвигах и жизни святых, как они мужественно приняли смерть за Христа и с ревностью положили за него свои души, что они претерпели от мучителей ради Христа и каких наград они сподобились от него на небе. Слушая все это со вниманием, Магундат удивлялся и ужасался. Сердце его еще более воспламенялось божественной ревностью. Пробыв в Ераполе некоторое время, он пошел в Иерусалим, чтобы там принять святое крещение. Прибыв в святой город Иерусалим, Магундат, названный впоследствии Анастасием, остановился у одного христолюбивого мужа, также золотаря по ремеслу. Ему он открыл желание сердца своего соединиться со Христом через святое крещение. Тот повел его к святому Илии, пресвитеру Великой Церкви Воскресения Христова. Дваженный Илия принял его с любовью и известиванием святейшего патриарха Модеста. Святой Модес Патриарх Иерусалимский занимал кафедру сначала как местоблеститель во время пребывания святого Патриарха Захария в плену у персов с 614 по 28, а потом в сане Патриарха с 33 по 634 год. И по его благословению крестил перса Магундата, нарекший его о святом крещении Анастасием, после чего удержал его у себя в течение 8 дней. Святый я?» спрашивал его, какой он хочет избрать себе житие, мирское или иноческое. Блаженный Анастасий не только словами утверждал, но и кротким нравом своим обнаруживал, что он желает иноческого звания и жизни. Спустя восемь дней, когда он снял возложенное на него прикрещение белой одежды, пресвитер отправил его в один из Иерусалимских монастырей в десятый год царствования Ираклия. Там он был поручен одному мудрому и добродетельному старцу, который скоро стал настоятелем того монастыря. У него святой Анастасий научился не только греческому языку, но и пониманию Псалтирии и прочих священных книг, а равно получил наставление относительно многих подвигов, приличествующих иноческой жизни. Поэтому-то он был любим всеми, особенно своим наставником, который на основании первых опытов его подвижнической жизни, предусматривая дальнейшее прохождение ее, постриг его выноки и сделал своим духовным сыном. Блаженный Анастасий был иноком добродетельным, смиренно-мудрым, кротким и трудолюбивым. Он исполнял охотно всякую монастырскую работу в поварне, пекарне, огороде, а равно и другие послушания. При этом он никогда не опускал церковных служб или чтения правил. Руки его всегда были заняты работой, а уста прославлением Бога. Кроме того, он читал Божественное Писание жития святых отцов, а особенно страдания святых мучеников. Читая их, он орошал книгу связами и, пламенея сердцем, обнаружил свое внутреннее сочувствие их терпению. Он и сам как бы страдал вместе с ними и внутренне являлся подражателем их ревности, ублажал их кончину и удивлялся их мужеству, усердно моля владыку Христа, чтобы сподобил его претерпеть за него такие же страдания, также умереть и присоединиться к лику мучеников. Между тем, враг души человеческой негодуя на то, что он утверждается в добродетели, начал приводить ему на память прежние его жизни в Персии, оставленное им богатство, славу, отцовское чародейское искусство, воинские почести и прочую суету, желая тем смутить его душевный покой и отвратить его от обители и от сожительства со святыми отцами. Но помощью Бога, в котором святой Анастасий имел крепкое утверждение против врага, а равно молитвами и наставлениями своего учителя и духовного отца, которому исповедовал все свои мысли, он остался непобедимым и непоколебимым при всех искушениях врага. После того, как преподобный Настасий провел в монастыре семь лет и собрал обильное духовное сокровище добродетелей, он был призван Господом к мученическому венцу таким видением. Перед самым наступлением светлого праздника Воскресения Христова, в вечер Великой Субботы, он лег отдохнуть немного после дневных трудов, и, уснув, увидел себя стоящим на высокой горе. К нему подошел какой-то светоносный муж, державший золотую чашу, украшенную драгоценными камнями и наполненную вином. Передав ему чашу, муж сказал «Возьми и пей». Он взял и испил. Душа его тотчас исполнилась несказанной радостью, и он еще во сне уразумел, что это было для него знамением желаемой ему чинической кончины, которой призывал его Господь. Слово «чаша» на библейском языке и в представлении древних христиан употребляется для наглядного выражения страданий или испытаний, предназначенных кому-либо Богом. Отсюда святой Анастасий, увиденную им в чашу, принял как предзнаменование чаши страданий и мучительной смерти, которую ему вскоре предстоит испить. Проснувшись, он, исполненный и веселья, поспешил в церковь к началу службы воскресению Христову. Там, отозвав сторону в ризнице своего духовного отца и наставника, бывшего уже настоятелем, он пал к ногам его и, орошая их слезами, умолял помолиться о нем, и всех Христу, так как уже близок день отшествия его из этой жизни, он говорил, «Я знаю, святый отец, какие труды ты принял ради меня и как часто я злоупотреблял твоей отеческой заботливостью обо мне. Благодаря тебя...» «Отче мои узрели истинный свет, и через тебя я освободился от тяжкой тьмы. Не переставай же молиться обо мне, рабе твоем, при благому Господу». Отец духовный сказал ему, «Что с тобой, дитя мое? Откуда ты узнал, что этими днями ты перейдешь от нас в иную жизнь?» Анастасий рассказал ему про сонное видение с большим умилением и настойчиво утверждал, что в ближайшие дни он непременно должен умереть или, общую с тем или какую-либо иную. О своем же желании мученической кончины за Христа он боялся говорить, чтобы старец не запретил ему этого, и чтобы таким образом не угасло пламя его ревности по Христу, а он не лишился венца страдальца. Духовный отец долго утешал его ласковыми словами. Когда наступил день, то и подобный Анастасий во время божественной литургии приобщился святых тайн и вкусил с братьями от общей трапезы. На следующий день он немного уснул с вечера постепенно, успешно встал, так как несказанное внутреннее желание мученичества не давало ему спать. Став тайно от всех, он вышел из монастыря, ничего не взявшись с собой, кроме иноческой одежды, в которой был одет. По выходе из монастыря святой Анастасий пошел сначала в Диасполь Палестинский, а оттуда на гору, называемого Харизим, чтобы помолиться. Прошедшие многие другие замечательные местности, он пришел в Кесарию Палестинскую и пробыл там в церкви чистой Богородицы два дня. Затем он пошел поклониться церковь святой и всехвальной великомученицы Ефимии, находившейся в той же Кесарии. В это время палестины владели персы, и их было здесь много. Случилось блаженному во время прохождения мимо дома одного перса увидеть производимые персами волшебные фокусы. Исполнившись божественной ревности, он подошел к ним и сказал с гневом, «Зачем вы и сами заблуждаетесь, и обманывая других, увлекаете их души к тому же заблуждению?» Они удивились его с и спросили его, кто ты такой, что так говоришь с нами? Он ответил им, и я некогда держался того же заблуждения, какого держитесь вы. Я был сведущ в этой же нечестивой науке и весьма искусен в обманах. Говорят, о святой долго обличал их без причем выяснял, насколько противно Богу и вредно для людей их чародейской хитрости и обольщения. Он изложил им, как он достиг познания истины и обратился к Богу, причем убеждал их, чтобы они, взяв его себе за образец, также познали истину и, отказавшись от волхования, обратились ко Христу Богу с покаянием. Они же не только не хотели слушать Слов Святого, но и убеждали Его настойчиво, чтобы он не порицал столь славный уперца волшебное знание и не изобличалось перед народом. Тогда святой, оставив их, пошел своим путем, поспешая к святому храму стихвальной мученицы. Лишь только святой отошел от них немного, его увидели персидские воины, сидевшие у ворот здания суда. Когда святой миновал их, они беседы между собой на персидском наречии, сказали о нем. Это лазутчик. Святой, хорошо понимая их слова, так как он сам был персом, гневно посмотрел на них и сказал, «Что вы говорите? Я не лазутчик, а раб Господа моего Иисуса Христа». «Я гораздо лучше вас, потому что я сподобился работать тому, который изволил сойти с небес ради грешников. Я понимаю вашу речь, потому что и сам некогда был в той же воинской службе, в которой вы ныне состоите». Тогда воины схватили его и сообщили о нем своему начальнику, находившемуся в здании суда. Тот, допросив его, кто он и откуда, повелел содержать его под строгим присмотром в тюрьме. Будучи заключен, святой три дня не принимал ни пищи, ни питья». Будучи заключен, святой три дня находился в таком состоянии. Он ничего не хотел принимать из рук нечестивых, но питался только ожиданием давно желаемых страданий за Христа. В это время прибыл в Кесарию Палестинскую один персидский князь по имени Марзаван. Узнав о преподобном узнике, он повелел привести его к себе в приторию, связанным на допрос. Когда святой был приведен, Марзаван занимался различными другими делами, а преподобный Анастасий стоял в отдалении связанной. Тут же находился один христианин. Он, узнав святого, так как видел его в церкви при чистой Деву Богородицы, подошел к нему и тихо спросил, за что он взят, связан и приведен на суд. Святой сказал ему о желании сердца своего именно, что он желает пострадать и умереть за Христа. Услышав об этом, христианин прославлял святого за его доброе намерение и утешал его словами Божественного Писания убеждая не бояться мук и не страшиться смерти за имя Господа нашего Иисуса Христа, но твердо и смело отвечать Марзавану на вопросы его, памятые слова, сказанные Господом в Евангелии, претерпевший до конца спасется. Когда затем преподобный Анастасий был поставлен на суд перед Марзаваном, он не поклонился ему и не воздал подобающей чести. Между тем у персов был обычай преклонять колено перед своими князьями ради их сана. И той же не сделал этого внешним непоклонением и безбоязненным взором, обнаруживая свое внутреннее мужество и величие духа. Марзаван, посмотрел на него, пристально спросил, «Кто ты? Откуда и как называешься?» Святой ответил смело, «Я христианин, а если ты хочешь знать о происхождении моем, то я перс из области раза, и селения Раснуни. Я был волк и воин, но оставил тьму и пришел к христианскому свету. Имя мое прежде было Магундат, а ныне по-христиански я именуюсь Анастасием. Марзаван сказал ему, «Оставь это заблуждение, возвратись к прежней своей вере. Я дам тебе коней и денег, и много всякого другого имущества». Святой взглянул на него сказал, «Да не будет этого со мною, царю Христе, чтобы я отрекся от тебя». Тогда Марзаван спросил, «Нравится ли тебе эта одежда, которую ты ныне носишь?» Блажен ответил, «Это одеяние особенно приятно мне, потому что оно ангельское, притом оно почетнее для меня, нежели для тебя твой сан». Марзаван разгневавшись, сказал, «В тебе сидит бес, и ты говоришь не иное что, как то, чему научает тебя бес». Святой ответил, «Когда я держался персидского заблуждения и нечестия, тогда я имел в себе неистового беса. «А ныне обитает во мне Христос Спаситель мой, изгоняющий твоих бесов!» Марзаван на это спросил его, «Что же, разве ты не боишься царя, который, когда узнает о тебе, то повелит распять тебя?» «Зачем мне бояться человека, — ответил святой, — такого же тленного, как и ты. Если он и убьет мое тело, зато никакими кознями не сможет уловить мою душу». Не будучи в состоянии слушать такие речи, Марзаван повелел возложить на святого в железные цепи, одну на шею, а другую на ногу, отвезти его к каменотесам и заставить его вместе с прочими узниками постоянно носить на себе камни. Там блаженный страдалец претерпел бесчисленные и тяжкие невзгоды. Некоторые, находившиеся в Кесарии с его родины, из того же селения, роснуни перса. Некогда знакомые ему друзья и соседи, видя случившееся с ним, стыдились его и считали его труды бесчестным для себя. Они поносили святого, говоря, «Что ты сделал? Зачем ты обесчестил прежнее благородство своего происхождения, сделавшись христианином? И на нас навел такое бесславие! Ты закован в цепи и осужден на казнь, как злодей, чего глаза наши не могут видеть». Никогда и никто из страны нашей не был христианином, и вот ты причинил нам такое поругание. Говоря такие укоризненные слова, нечестиво и нередко возлагали на неповинного святого руки, били его немилосердно, терзали за бороду, рвали на нем одежду, и не только причиняли ему такие обиды, но и возлагали на плечи и шеи его одного такие тяжелые камни, которые едва могли понести четверо. Так, окованной цепями по шее и ногам и тяжко обремененной камнями, трудился угодник Божий. Всякого рода притеснений испытывал святой от знакомых персов во все время, но он все это переносил с радостью ради имени Иисуса Христа. Спустя некоторое время князь Марзаван снова повелел привести к себе святого и спросил его, «Если ты действительно сын волхва и знаешь искусство волхвования, то сообщи нам что-либо из этой области, чтобы и нам узнать о твоих способностях». Святой ответил, «Сохрани меня, Бог, чтобы из моих уст вышло что-либо подобное. Я не хочу осквернять ни ума своего воспоминаниям о волшебных хитростях, ни языка своего речью о них». Тогда князь сказал ему, «Зачем ты остаешься христианином? Возвратись к прежней своей вере, иначе знай». «Что я сообщу о тебе, царю Хазрою?» Святой сказал на это, «Делай, что хочешь». И «Я думаю, что ты уже писал к нему и уже получил от него ответ». Князь отвечал, «Я еще не писал, но хочу написать ныне. И что повелит он мне о тебе, то я и сделаю». Святой Анастасий отвечал, «Пиши все, что хочешь, дурное обо мне. Я христианин. Еще раз говорю, что я христианин». Тогда Марзаван велел растянуть святого на земле и бить его до тех пор, пока он не согласится исполнить то, что повелят ему. Но когда слуги хотели связать мученика по рукам и ногам, чтобы бить его, святой сказал им, «Оставьте меня так. Нет нужды вязать и держать меня, ибо я не по неволе хочу страдать за Христа моего добровольно. Я настолько же хочу пострадать за Него, насколько иной жаждет студеной воды в знойный день». Сказав это, он осенил себя крестным знамением и простерся низ на земле, отдаваясь на раны. Тогда начали жестоко бить его палками, но святой обратился к бьющим со словами. «Повремените немного и снимите с меня иноческое одеяние, пусть не терпит унижение иноческое звание. Бейте только ногое мое тело, но знайте, что причиняемые вами мне раны я принимаю как шутку». Ибо если вы даже меня на части, я никогда не отвернусь Господа моего Иисуса Христа. Но и будучи биен, обнаженный, святой мученик переносил мучение, лежа неподвижный, никем не удерживаемый, а только одним добрым своим изволением на муке ради Бога, каковым побеждал и самое свое естество. Князь и все находившиеся там удивлялись такому его терпению, ибо он во время продолжительного и мучительного биения. Не повернулся, не воскликнул, не застонал. Ум его был направлен только к Богу, за которого он страдал. Затем князь повелел перестать бить святого и снова устрашал его именем царя. «Я напишу, — говорил он царю, — и он повелит казнить тебя смертью». Святой ответил ему, — «Пиши, что хочешь». Князь возразил ему, — «Разве ты не боишься царя?» Святой ответил, — почему я должен бояться царя твоего разве он не такой же смертный человек как и ты разве он не увидит тление так же как и ты почему ты внушаешь не бояться его подобного тебе праха земного не более ли я должен бояться господа моего иисуса христа сотворившего небо и земли море и все что в них нетленного тленного во веки гордый марзаван удивляясь ответу мученика повелел снова отвести его в темницу Спустя немного времени он опять призвал его к себе и начал говорить с ним кротко, надеясь обольстить его ласковыми словами. Он сказал святому, «Вспомни свою волшебную науку и принеси жертву богам, чтобы не умереть в муках и не лишиться этого видимого мира». Преподобный ответил, «Какому богу я должен принести жертву? Солнцу, луне, огню, морю, горам и холмам или всем прочим стихиям? Не дай мне, Бог, поклониться когда-либо вашим истуканам, ибо все перечисленное мною создал Христос, Сын Божий, на службу и потребу нам, людям, тварям разумным. Вы же заблуждаетесь, служа бесам и четвероногим животным, и всякой другой видимой твари, как будто не они созданы ради наших потребностей, а мы созданы ради них. Странно и нелепо называете вы их богами». Вы созданы по образу Божию и не знаете Бога Создателя Своего. Если бы вы познали Христа, создавшего вас, то вы обратились бы к истинному свету и избавились бы от власти демонов. Говоря это и многое другое, святой удивил Марзавана и всех слушателей. Марзаван видя, что ни ласками, ни угрозами не может победить святого, отослал его снова в темницу, пока от царя придет распоряжение. Что с ним делать? Таким образом, ночью мученик был содержим в темнице, а днем был выводим в оковах на работу носить камни с прочими узниками. Между тем стало известно о Святом Анастасии и в том монастыре, где он постригся. Все отцы и братья, услышав о том, что он тяжко страдает за Христа, исполнились несказанные радости, особенно настоятель, его духовный отец и учитель, который, представляя себя как бы связанным вместе с возлюбленным учеником своим, думал, что и сам страдает в его теле. Но так как он сам не мог идти к своему ученику, будучи настоятелем монастыря, то послал двух иноков с письмом, исполненным утешений, поручив им, чтобы они, тайно навещая мученика, ободряли его к мужественному перенесению страданий. Сам же, прочим я сами днем и ночью молился о нем Богу, чтобы Бог помог мученику до конца доблестно пострадать за его имя и быть победителем венценосцем в лике святых мучеников. В это же время преподобный мученик Анастасий, находясь в темнице, не переставал днем и ночью славословить всесильного Бога. И вместе с ним находился и другой узник, один юноша из слуг Марзавана, осужденный за какое-то преступление. Он был скован вместе со святым одной цепью за шею, а другой за ноги. Святому было слишком тягостно это, так как, когда он вставал в полночную молитву, то вынужден был, вопреки своему желанию, пробуждать из своего сотоварища. Он вменял себе в грех против ближнего то, что беспокоил его слишком утомленного той же дневной тяготой, ношением камней и затем сладко уснувшего. Поэтому очень часто, желая совершить полуночные молитвы, он не смел вставать на ноги, чтобы не пробудить друга и не нарушить его покоя. Держа ногу рядом с его ногою и склоняя шею свою к его шее, он совершал свои обычные молитвы к Богу. Были там и другие узники, остававшиеся нескованными. Среди них был один еврей честного рода и кроткого нрава. Он, видя святого Анастасия, днем трудившегося над ношением камней, а ночь, проводившего в словословии Божьем, удивлялся, говоря сам себе, что это за человек и какова будет его кончина. Однажды ночью, когда святой молился по обычаю своему Богу, еврей этот лежа на полу не спал. Внезапно, увидев свет в темницу, он обратил глаза свои к святому и заметил входивших к нему через темничные двери мужей, одетых в белые, блистающие одежды, и окруживших святого мученика. Исходившее от них великое сияние освещало всю темницу несказанным светом, которого никто из узников не видел, ибо все спали. Только один тот не спавший еврей смотрел на это пристально и говорил себе с большим удивлением «Боже святый!» Это ангелы. Продолжая смотреть внимательно на тех мужей, он увидел на них амафоры и кресты в руках их. Тогда он подумал, это епископы. Затем, смотря на святого мученика, он увидел одного светлого юношу, стоявшего перед Анастасием с золотой кодильницей, наполненной горящими углями. Положив в кодильницу благовоние, он кодил вокруг мученика. Наблюдая это, бодрствующий узник разбудил рукой другого, близнего спавшего узника, христианином, бывшего некогда скифопольским судьей. Он хотел, чтобы и тот увидел столь дивное и очевидное чудо, но не мог разбудить его скоро, так как он уснул глубоким сном. Когда же тот, наконец, разбуженный, проснулся и спрашивал, в чем дело, и зачем его разбудили, еврей, указывая ему на происходившее, говорил, посмотри, посмотри. Но едва только он произнес это слово, как видение исчезло. Тогда еврей рассказал христианину с особенным восторгом и сердечным умилением обо всем виденном им, и оба вместе прославили Христа Бога. Скоро после этого князь Марзаван, получив от своего царя Хазроя ответное письмо, послал к преподобному мученику Анастасию в темницу, говоря, «Тебе повелевает царь, чтобы ты одним словом сказал, я не христианин, и точас ты будешь отпущен, после чего иди куда хочешь» или к христианам и инокам, или на родину свою, снова на военную службу. Мученик Христов ответил, «Да не случится со мной того, чтобы я отрекся от Христа моего умом или словом». Тогда князь снова послал наместника своего ко святому, говоря, «Я знаю, что ты стыдишься многих, особенно знакомых своих, и потому не хочешь перед ними отречься от Христа твоего. Но так как царское повеление необходимо исполнить, ибо никто не может ослушаться его, то, если хочешь наедине, только передо мной и другими двумя советниками моими, скажи, что отрекаешься от Христа, и я тотчас отпущу тебя. В самом деле, какая тебе потеря будет от того, что ты только устами выскажешь отречение, а сердце свое, не согласуясь с устами, будет верным своему Богу?» Мученик отвечал, «Да не будет этого со мною». «Ни перед тобой, ни перед другими я не отрекусь от Господа моего, ни явно, ни тайно, ни даже во сне, и никто никогда не будет в силах меня чем-либо принудить к этому». Когда наместник возвратился к князю и возвестил слышанном от мученика, князь повелел привести его к себе и сказал ему, «Царь повелел тебя, скованного цепями, послать к нему в Персию». Святой мученик Анастасий отвечал, Если ты соизволишь отпустить меня, то я и сам без оков пойду к царю вашему. Какая надобность налагать цепи на меня, страждущего добровольно и желающего претерпеть за любимого моего Христа Владыку? Князь, видя, что никаким образом ни ласками, ни угрозами не может обратить мученик от христианской веры к своему персидскому нечестию, назначил его с двумя другими узниками, также христианами, осужденными по какому-то несправедливому обвинению. Через пять дней послать в Терсию на суд к царю, после чего святой снова был отведен в темницу. В это время наступал праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. В городе же этом жил один уважаемый и знатный человек, христианин по вере и жизни. Он обратился к князю Марзавану с просьбой «Отпустите с темницы инока Анастасия к нему на праздник, чтобы он мог вместе с христианами совершить это великое празднество». Марзаван, уважая почетного гражданина, повелел исполнить его просьбу, и святой Анастасий на этот день был отпущен к христианам, однако в железных оковах. Приняв это, его этот благочестивый муж повел, повел его в церковь на божественную литургию. Для всех верующих было великою радостью и двойным празднеством смотреть на мученика, обложенного тяжкими оковами за пострадавшего на кресте Христа Господа. Окружив его, мужчины и женщины проливали от радости горячие слезы и с умилением набызали его оковы, прославляя его страдания за Христа. По совершении божественной литургии, ходатайствовавший о нем муж, повел его в свой дом с теми двумя иноками, которые были присланы из монастыря, чтобы тайно утешать мученика и добывать ему пищу. Радушно угостив их, когда пришло время, он снова отвел святого Анастасия в темницу. Спустя пять дней святой вместе с другими двумя узниками в околах был отправлен в Персию. Его провожали многие христиане с радостными слезами. Проводили его и те инока. Один из них возвратился затем в монастырь, а другому повелено было настоятелем идти с Блаженным Анастасием, чтобы служить ему, видеть его кончину и по возвращению рассказать о совершенных им подвигах, страданиях и мученичестве. По прибытии в Персию святой преподобномученик Анастасий посажен был в темницу в городе, называемом Виссаэлией. Вместе со многими другими узниками, среди которых одни были осуждены за какое-либо преступление, а другие были пленники, главным образом христиане. Прибывший с ним инок поместился у некоего Картакта, сына Эздина, а Эздин был главнейший царский домоправитель, тайный христианин. Спустя несколько дней царь Хазроев послал одного из судей вместе с трибуном допросить святого Анастасия. Судья, пришедший ко святому, спрашивал, кто он, откуда и по какой причине, оставив персидскую веру, стал христианином. Мученик Христова Анастасия отвечал ему через переводчика, так как не хотел более говорить по-персидски, гнушаясь и нечестивую веру персов и самым языком. Святой говорил, вы заблуждаетесь, посчитая бесов вместо Бога пребывала я некогда в этом вашем заблуждении, но ныне я верую и поклоняюсь всемогущему владыке Иисусу Христу, создавшему небо и землю, море и все, что в них. Я достаточно знаю, что вера ваша есть дьявольское обольщение, ведущее вас к погибели». Судья сказал ему на это, «О, каянный, разве иудеи не распяли того Христа, которого вы почитаете?» как же ты впал в заблуждение, оставив свою веру и сделавшись христианином? Святой ответил, ты верно говоришь, что Иисус мой был распят иудеями, но чего же ты не говоришь и того, что Он Своею Божественной волею соблаговолил предаться на распятие ради нашего спасения? Он Создатель всего, шедший с неба на землю и воплотившись от пречистой и преблагословенной Девы Марии действием Святого Духа. Он распялся добровольно, чтобы спасти род человеческий от обольщения дьявольского. «Вы же почитаете дьявола и поклоняетесь солнцу, луне, огню и всякому другому созданию, а не создателю своему». Судья сказал ему, «Зачем ты говоришь так много суетного? Вот царь немедленно предоставит тебе великие почести, даст золотые пояса, хороших коней много всякого имущества. Ты будешь одним из знатных сановников его». «Только возвратись к прежней своей вере!» Святой Анастасий возразил ему, «Дары царя вашего богатства, почести и славу, и все, что вам приятно и желательно, я давно презрел и возненавидел. Все это противно мне, как ссоры на навоз. Избрав иноческое житие и возлюбив его, я питаюсь надеждой вечных благ, которые по благодати Христа Бога моего думаю получить». Этот честный иноческий чин и сия ветхая мантия служит для меня достоверным ручательством в этом. Каким же образом я ныне стану презирать и отрекусь от того, на что я надеюсь, и ради чего предпринял весь труд и приложил все усердие? Могу ли я преститься дарами царя временного и имеющего скоро погибнуть? Услышав это, судья обо всем сообщил царю. Царь исполнился гнева и повелел наутро мучить святого. Когда наступило утро, пришел от царя тоже судья, и, вывезши святого из темницы, прежде всего немилосердно бил его палками, а затем, поместив его голени между двумя тяжелыми колодами и, повелев сильным мужам прыгать на оба конца верхней колоды, старался сокрушить их. Так, промучив святого долгое время и увидев его непреклонность, судья повелел снова вернуть его в темницу, а сам пошел к царю возвестить о бывшем. Трибун же, тюремный начальник, был тайный христианин. Он служил узникам, страждущим за Христа, оказывая им всякое снисхождение. Он, и сопутствовавший святому инок, вошедший к нему в темницу, утешали и ободряли страдальца. Вместе с ним вошли и другие верующие во Христа, между прочим, и сыновья указанного выше из Дина, царского домоправителя, тайного христианина. Они, припадая к ногам мученика, лобызали его оковы и просили, чтобы он молился о них Господу. Святой же, будучи смиренным, отсылал их от себя, признавая себя грешным и непотребным, нуждающимся в чужих молитвах и помощи. Тогда они брали воск и прикладывали к его веригам, чтобы они отобразились на воске. Это они сохраняли у себя в качестве благословения для исцеления от различных недугов и равно пересылали тот воск друг другу, как многоценный дар. Спустя немного времени тот же судья, снова посланный царем, пришел в темницу к мученику Христову и, допросив его, признал непреклонным противником царской воли. Тогда он беспощадно избил святого палками. То же произошло и в третий раз спустя несколько дней. Тот же судья, пришедший в темницу, бил святого, а затем присоединил к этому и новое лютое мучение – Зацепив за одну руку и привязав огромный камень к ноге, он повесил святого. Так святой спрастотерпец висел два часа. Затем, сняв святого, он вернул его в темницу, а сам пошел к царю возвестить о непобедимом мужестве мученика. При этом он советовал царю поскорее казнить святого, чтобы не было бесчестимо более поносимо великое персидское царство одним христианином. Спустя 15 дней царь осудил мученика Анастасия на смерть, вместе со многими другими узниками, бывшими с ним в темнице. Накануне дня своей кончины, святой мученик Анастасий, сидя в темнице, и, предвидя свой близкий конец, говорил некоторым, товарищам своим по заключению, Я, братья, на утро, со многими здесь находящимися, скончаюсь и перейду от жизни, всей в вечность. Вы же останетесь в живых, и спустя несколько дней будете выпущены на свободу, ибо этот нечестивый царь будет вскоре убит. Когда наступило утро, пришел судья с воинами и вывел из темницы на смерть вместе со святым Афанасием до семидесяти узников, среди которых были большей частью благоверные христиане. Между ними находились и те два узника, которые вместе со святым Анастасием в околах были приведены в Персии, из Кесарии, также христиане. Некоторые же узники были оставлены в темнице, между ними и те, которым святой предсказал скорое избавление и кончину царя. Изведенных из темницы на смерть привели за город, на берег реки, и там каждого поодиночке, зацепив веревку из-за гортань, мучительно удавляли. По удавлению каждого мучителя обращались к святому анастасию со словами «Неужели ты хочешь так же погибнуть сейчас, как и они?» Не лучше ли тебе оказать повиновение царской воле и, оставшись живых, получить от царя дары, почести и славу? Святой, возведя очи свои к небу, благодарил Бога, а им отвечал, «Я желал бы быть раздробленным вами на части за Христа моего. Эта смерть для меня ничтожна. Я благодарю Господа моего, что этим малым страданием Он дает мне возможность перейти к великой неизреченной славе святых мучеников». Так святой преподобномученик Анастасий после всех узников с радостью принял смерть, будучи удавлен, в 22 день января 528 года. Для того же, чтобы удостоверить перед царем смерть Анастасия, воины отрезали ему святую голову и отнесли их к царю, а тело его вместе с трупами прочих удавленных было брошено на сидение псам. Но псы с жадностью пожирая трупы других не только не коснулись тела святого, но и заметно начали стереть его чтобы не коснулся кто-либо другой. Когда же трибун тюремный страж хотел взять честное тело святого мученика, то ему не дозволили этого издалека стерегшие воины, так как многие из них были иудеи по вере. Когда настала ночь, преснопамятный инок, посланный из монастыря к святому Анастасию, чтобы видеть кончину его, взял рабов, с Дина, много золота и чистой пелены, и пошел к тому месту, где лежало невредимым тело святого между другими трупами пожираемому псами. Наполнив руки стражей золотом, он подошел к святому телу Христового мученика, над которым, видимо, была пресветлая звезда, восиявшая с неба, и, взяв его, отнес в находившийся недалеко оттуда небольшой монастырь святого мученика Сергия. Там он похоронил с почетом многострадальное тело страстотерца Христова Анастасия, а сам оставался в -том до убиения царя Хазроя. Когда же царь был убит, то были выпущены на свободу и те узники, которым предсказал это святой в темнице перед своей кончиною. Таким образом, исполнилось двоякое пророчество святого о скором убиении царя Хазроя и об освобождении узников. Когда греческое войско вступило в Персидские области, тогда стал свободен путь сопровождавшему святому иноку для возвращения в свой монастырь. Он возвратился и подробно все рассказал о преподобном мученике Анастасии настоятелю и сей братьи. Все прославили Бога, укрепившего на подвиг раба своего. Настоятель монастыря тотчас же послал того же инока и некоторых других с ним, и они принесли оттуда с почестью, с почетом мощи возлюбленного ученика его, Христова мученика, в тот монастырь. От мощей этого мученика совершались многие чудеса и подавались исцеления недугов во славу Христа Бога нашего со Отцом и Святым Духом, славимого во веки. Аминь.